Глава шестая. Испытание на выносливость. Ночью меня разбудил странный звук. Казалось, со всех сторон шуршала трава, но при этом не ощущалось ни малейшего дуновения ветерка. Не решаясь шевельнуться, прислушиваюсь. Лишний раз убеждаюсь, что не ослышалась, осторожно приподнялась, озираясь в смутном свете звезд и лун. Активировать бы то ночное зрение, что я использовала в драконьем гнезде. Вот только магию тратить страшновато, ведь она в любой момент пригодится может. Сколько ее успело накопиться? Радует то, что камушек на перстне уже не слабо мерцает, а довольно ярко горит, значит, зарядился. Все, кроме настраженно вертящего головой Шелда, которому выпало в это время дежурить, спокойно спят. Парень заметил, что я проснулась и, не произнося ни звука, приложил палец к губам, призывая к молчанию. Я кивнула, надеясь, что он заметит мой жест, и продолжила прислушиваться. И, как назло, в этот момент все затихло. Воле-неволе задумаешься, не показалось ли? Но на душе как-то неспокойно. Вот и Шелд, смотрю, расслабился, судя по позе. Сколько времени прошло, прежде чем вокруг нашего импровизированного лагеря вспыхнул неярким светом потревоженный охранный контур? Не знаю. Тут же Шелд встрепенулся. Заворочались, просыпаясь, леросы. «Малышка, все в порядке», — раздался в голове голос ворона. «Кто-то вокруг нас, но я их не вижу», — отозвалась я. Лерос молча поднялся, прошел к краю уже почти погашенного охранного контура. «Хм, те самые грызуны, которых мы ели на ужин», — произнес он. «Они опасны?» — интересуюсь, припоминая их довольно внушительные размеры, как минимум вдвое крупнее кошки. Поодиночке нет». И все бы ничего, но, во-первых, от них буквально разит магией, а значит, либо они разумны, либо ими некто управляет. Ни то, ни другое нам не на руку после вечерней трапезы их собратьями. И, во-вторых, их тут даже не сотни, не тысячи, а сотни тысяч. От этой новости мне откровенно поплохело. Забыв о конспирации, я заметалась по небольшому, огороженному защитным контуром пятачку, гадая, кого первого разбудить. Удивительно, что Шелд этого до сих пор не сделал. Вместо того, чтобы поднять тревогу, он лишь привстал со своего места, погляделся по сторонам и, вернувшись обратно, спокойно уселся на землю, расслабленно облокотившись на кого-то из спящих. И вдруг поняла причину. Вокруг вновь повисла тишина. Видимо, парень решил, что все подозрительные шумы ему почудились, вот расслабился. Хотя, а как же мерцание защитного контура? Он его не видел, — отозвался на мои мысли Ворон. Это магия Леросов. Ты и Поль, ну или Павел, вы можете ее ощущать, так как связаны с нами. Остальные ничего не чувствуют, но пройти сквозь защиту с той стороны никто не сможет. Вот и все. Совсем-совсем не смогут, — уточнила я. Откуда ж мне знать, что за магия у этих существ? Честно ответил Лирос, в то время как его товарищ обходил весь контур, видимо, проверяя целостность защиты. Поднимай всех и предупреди, чтобы никуда не отходили. Шелт был первым, кому я шепотом поведала об окруживших нас грызунах. Парень недоверчиво приподнял бровь, но тут же вместе со мной принялся обудить наших спутников. Те с просонок не особо понимали, что произошло. И если с большинством мужчин договориться оказалось довольно просто, то женщины ударились в панику от осознания, что там, за невидимой защитой, в ночной мгле скрываются сонмище огромных крыс. В итоге паникерши сгрудились толпой в центре пятачка, а мужчины разбились на несколько групп и заняли оборонительные позиции ближе к указанным мной границам защиты. Остаток ночи так и провели. Дрожащая от каждого шороха кучка женщин в центре, мужчины по периметру, лиросы неустанно обходящие наш лагерь, проверяя «нет-нет» до да мерцающей всполохами защиту. А с первыми лучами солнца мы увидели отступающую, вернее, улепетывающую орду грызунов они так шустро уносили ноги что стало ясно солнце для них если и не губительно то как минимум доставляет немало неприятных ощущений удивительно если они прячутся днем то как нашим спутникам удалось раздобыть несколько тушек на ужин но вопрос я задать не успела стоило светилу разогнать наших противников и дел карн тут же распорядился выдвигаемся на юг попытаемся разыскать группу даркора Он выстроил нас в специальном порядке и отправил вперед разведывательную группу, приказав не выходить из зоны видимости. Несмотря на раннее утро и начало осени, солнце в этих местах припекало нещадно. Видимо, вчера я была слишком истощена, чтобы обратить на это внимание. А может, здесь погода каждый день разная? Сутки без воды давали о себе знать. Окружающий зной сводил с ума. Все слизистые буквально слепались, в глаза будто песка насыпали. Носа страшно было коснуться, казалось, тут же лопнет пересохшая до состояния пергамента кожа, и пойдет кровь, а как потом останавливать? И не сбегутся ли на ее запах какие-нибудь местные твари? Говорить тоже не было желания. В горле першило, а язык прилип к небу. В желудке урчало от голода, и не у меня одной, но ничего съедобного по пути не попадалось. Шагавший рядом, Паша поддерживал меня под руку, только и успевая при этом, смахивать с лица льющийся градом пот. Странно. Как трава умудряется оставаться зеленой и не жухнуть при таком-то климате? Спустя примерно час ответ на этот вопрос пришел сам собой. Пекло прекратилось. Воздух неожиданно стал влажным. Что тому было причиной? Может, мы вышли из некой аномальной зоны? Или подобные перепады температуры и влажности являются нормой для здешних мест? Увы, этого никто не знал. Еще несколько часов пути вымотали меня физически до состояния изнеможения. Казалось, еще десяток шагов, и я упаду. А вокруг, как назло, растелалась все та же степь, без малейшего намека хоть на какие-то ориентиры или следы тех, кого мы искали. Несколько раз, пока еще хватало сил на то, чтобы прибавить шагу, подходила к возглавлявшему наше шествие Делкарону с предложением попытаться открыть портал к Дел Ларго старшему но тот лишь отмахивался. «Мило». Магическую силу надо беречь. Возможно, придется экстренно уходить отсюда. Он не договорил до конца, но было понятно, что в безвыходной ситуации он предпочтет бросить группу Даркоры здесь, спасая жизнь себе и нашим спутникам. Мне эта идея не нравилась, как и остальным представителям семейства Делларга, чутко прислушивавшимся к нашим разговорам. Но Вартиен прав. Я не имею права рисковать жизнями всех присутствующих. Случись, что... И, скорее всего, открою портал на Калининский материк. Надеюсь, сил хватит дотянуть до цели. А сама... Сама отправлюсь на поиски Даркора и Сейлы. Имен остальных, отправившихся с ними в разведку, я не помнила. Наверняка со мной останутся Паша, Винс, Шелд и Радана. Вот только... Имею ли я право рисковать и их жизнями? Да, они будут бороться за своих родных. Но если бы не мой спонтанный прыжок на Верторику, ничего бы этого не произошло. Как показала практика, там достаточно было появиться нам с Пашей и все. По моей вине все эти люди вертонги и драконы оказались в этом негостеприимном месте. И мой долг, как человека, как богини, не дать им умереть никому, найти пропавших, переправить всех на родину и пусть этот поступок будет стоить мне последних сил или даже жизни. Иначе собственная совесть загрызет так, что впору будет на себя руки наложить. Вот только говорить об этом вслух. Я не стала. Захотят уйти, уйдут. Все эти невеселые мысли помогали отвлечься от тягот пути. Я с трудом преодолевала метр за метром, цеплялась взглядом за какую-нибудь выступающую травинку и шла к ней, а потом к следующей и следующей. Время шло, голова кружилась, малыши разволновались не на шутку и пинались уже весьма ощутимо и болезненно. Мы были в пути уже часов пять. Я искренне сомневалась, что первая группа забралась бы так далеко. Скорее всего, мы где-то разминулись. «Если они еще живы», — внутренний голос подло озвучил тщательно гонимые прочь мысли. Я аж вздрогнула. Еще свежи были воспоминания о ночных визитерах. А ведь мы так и не узнали, что они себя представляют. Лиросы почувствовали исходящую от них магию. Свою ли или чью-то? Если последнее верно, то где-то есть некто, знающий о нашем появлении. И, судя по количеству ночных визави, это самое появление ему не угодно. Каков будет следующий шаг? Нападение или переговоры? Могло ли оказаться, что наша группа попала в лапы некоего очень сильного мага или группы магов? А если предполагать, что приходившие в гости тварюшки – единственные живые существа в этих краях, то… Опять что-то не сходится. Они боятся солнца или интуитивно драпают прятаться именно в разгар утреннего пекла? Хотя, если так, то они бы уже появились, но пока мы никого не встречали. «И еще вопрос. Наша группа подбила несколько грызунов с помощью магии. Если те тоже владеют оной, то почему не защищались? Или днем она им не подвластна?» «Вопросы, вопросы, вопросы». «Не поддавайся панике». Почуяв мой настрой, тут же вмешался ворон. «Они сильные маги. К тому же, как минимум, двое из них драконы...» Мысленно пробормотала я. «В том-то и дело. Даркор мог построить портал» а не сейлы или кто-то один из них мог прилететь. Но никто ничего не сделал. Ты до сих пор лелеешь мысль о том, что они живы?» Вновь ворвался в мое сознание трижды проклятый внутренний голос. «Даже если так, пока собственными глазами это не увижу, даже думать на эту тему не буду», — рыкнул я в ответ. «Так держать, малышка», — похвалил меня ворон, а миг спустя ощутила, что сил физических, в отличие от магических, у меня больше не осталось. Даже близость моего Лероса уже не спасала, что не мудрено. Ворон и Рос до сих пор не до конца успели оправиться после похищения и ритуала, а поддержка защитного купола ночью отняла немало сил. В итоге они даже не стали создавать благоприятный микроклимат вокруг себя, шли и маялись от жары, как и все. «Стойте!» – произношу и буквально падаю на землю. Павел попытался меня поднять. Ворон намеревался было взять меня на руки – но я лишь отмахивалась, дожидаясь, пока не подойдет Делкарен. Я открываю портал, и это не обсуждается, твердо говорю. Вернее, пытаюсь это сделать, а выходит какое-то сухое воронье-карканье. Мы сто раз могли уже разминуться. Здесь нет никаких ориентиров. Можно неделями блуждать, обходя друг друга по кругу. Возможно, они уже вернулись к месту нашей стоянки, а мы в поисках их бредем не весть куда. То ли Карн и сам уже давно об этом подумывал, но не желал брать на себя ответственность, изменяя ранее принято решение, то ли тоже измотался, но спорить, как ни странно, не стал. Лишь кивнул устало и жестами подозвал ушедших вперед разведчиков. Отдохнув минут пять, пока все подтянулись, не без помощи посторонних встала с земли, сосредоточилась, мысленно визуализируя Делларга-старшего, создала портал и... отключилась.